Глава п я т а Ночь прошла спокойно. Майор лежал на рыхлом матрасе, разглядывал стену, по которой блуждали лунные блики. На улице перекликались часовые, вспыхивали огни фонарей. В городе этой ночи не стреляли. Затишье явно не к добру. События дня выплывали из закоулков памяти, в и с я щ и е в петле «Эггер». у т р а м б о в а н н ы я в мусорный бак Лаура Штейнер. Чутье подсказывало, что они не были активными сообщниками преступников, но что-то знали. Возможно, оказывали содействие при сокрытии груза. Отсюда и страх с растерянностью. Куда ни кинь, везде клин. Нацисты могут убить за излишнюю осведомленность, а поделишься с русскими — все равно защиты не дождешься. Арестуют. и будут пытать, как пособников режима. Страх пропитал все здание магистрата и примкнувшие к нему ратуши. Работников осталось мало, а те, кто вышел на службу, тряслись от страха. Они могли ничего не знать, во всяком случае, по их мнению, но это не мешало быть казненными. Поведение бургомистра отличалось повышенной нервозностью. Господин ш в а р ц е н не сидел на месте, его носилось этажа на этаж, он создавал видимость кипучей работы. Блуждал лунатиком первый секретарь Максимилиан Шмидт. Волком глядел на соотечественников, встреч с контрразведкой старался избегать. Печально смотрела на происходящее Микаэла ш в а р ц е н замкнулась в себе, натянула непроницаемый кокон. Что-то было в этой женщине, но майор пока не разобрался, да и некогда разбираться. Иногда он ловил ее взгляд, ы они обменивались какими-то словами. Когда вернулись из последнего похода, прихватив с собой двух выживших красноармейцев, она забеспокоилась, смотрела со страхом. В «Какое дерьмо его опять угораздило вляпаться!» Вернулись они грязные, закопченные. Романчук хромал, держался за отбитые ребра, в порезах и царапинах загустела кровь. Остальные были немногим лучше. м и к о л а пыталась выяснить, что случилось. Контрразведчики молчали, как на допросе. Девушка привела врача, настаивала, что это хороший специалист, не запятнавший себя сотрудничеством с нацистами. В это верилось с трудом, но уже было без разницы. Специалист явился с двумя ч и м о д а н ч и к а м и разложил лекарства. Это был благообразный старичок с роскошной седой шевелюрой. Он представился доктором Бельзином. Ловко врачевал порезы и синяки, скармливал таблетки от контузии и временной глухоты. Лекарства от головной боли разошлись на ура. — Доктор, вы далеко не уходите, — пошутил по о к о н ч а н и и процедур Горден. Оборудуйте себе кабинет, здесь хватает пустых помещений. Боюсь, вашими услугами мы будем пользоваться часто. Но какая-то работа городскими властями все-таки проводилась. Осветились центральные улицы. Электрики отремонтировали трансформаторную станцию. С перебоями заработали водопровод и канализация. При магистрате создали что-то вроде совета по экстренным ситуациям. Людей беспокоил вопрос, действительны ли рейхсмарки. «Нет, не действительно», — сообщила комендатура. «Но пока других денег нет, гражданам разрешается их использовать». На работу вышли полицейские, те, что не чувствовали за собой смертных грехов. Им была нужна работа, чтобы кормить семьи. Комендатура запретила полиции носить оружие. За несоблюдение грозила кара. Именно эти люди отвезли в морг тела Арнольда Эггера и Лауры Штейнер. Провели формальное дознание. Плакали люди в коридоре магистрата. Родственники расстрелянных в подвале сотрудников типографии. За действиями полиции следили Себастьян Курц и его помощники. Тоже без оружия, но уже принятые новой властью. Претензий к помощникам не было. Они действительно хотели помочь. Поздним вечером в город на трех грузовиках и двух эмках вступило подразделение НКВД. Эбервельд застыл в тревожном ожидании. Возможно, кто-то уже знал, чем служащие наркомата внутренних дел отличались от обычных армейских частей. Наутро в комендатуру пришла новость. На центральном направлении армии генерала Чуйкова начинает штурм Зиеловских высот. Несколько дней и войска Первого Белорусского фронта подойдут с востока к Берлину, а с юга его п о д о б р у т танковые колонны маршала Конева, командующего Первым Украинским фронтом. Никто не сомневался, что гитлеровский режим падет через две, максимум через три недели. Солдаты роптали. Никто не отказался бы повоевать в штурмовых колоннах. Почему они должны прозябать в какой-то австрийской провинции? В 1 д и н утра аукнулись вчерашние размышления. На разбитом трофейном «Фольксвагене» прибыл посыльный от лейтенанта Гусева с ошеломительной новостью. В окрестностях деревни Тильгао зафиксирована работа радиопередатчика. В эфир были посланы несколько одинаковых закодированных фраз, после чего передача прекратилась. Силами бойцов лейтенанта Маркуши оба выезда из деревни были перекрыты, но там всего лишь шесть человек. Пришлось привлекать в оцепление радистов. Азарт охватил Смершевцев. «Все по коням!» п Опергруппа выдвинулась в полном составе на двух газиках. За ними пылила полуторка, набитая красноармейцами. Отрывисто гавкал Амур. Поисковая восточноевропейская овчарка. Дорога была не дальняя. Восточная окраина городка. Затем обогнуть пологий холм с зеленеющей рощей, и вся деревня на виду в низине. Вокруг тельга у горы и холмы. Местность красивая. На юге голубело озеро. Но природа сегодня не завораживала. Главное — замкнуть кольцо, а потом уж можно и любоваться. Грузовая машина высадила десять солдат. Удалась дальше, в объезд деревни. Кольцо замкнули через десять минут. Андрей в бинокль разглядывал симпатичные домики. «Точно была передача в эфир, товарищ майор!» — взволнованно докладывал Гусев. «Радиограммы зашифрованные. Непонятно о чем. Вчера мы патрулировали эту местность, все было тихо, а сегодня вот вам сюрприз!» «Радист наверняка засек вашу будку», — предположил Андрей. «Ее и же с любой точки видно». «И все равно осмелился отстучать радиограмму». «Уверен, он нас не видел, товарищ майор», — возразил лейтенант. «Мы находились за холмом, работали перекрёстно. Мы даже не догадывались ни о чём, просто сканировали местность. Сегодня здесь, завтра ещё где-то. Едва засекли сигнал, сразу повестили бойцов. С нами шестеро было. Отправили гонца в город. Имеющимися силами перекрыли дороги. Радист мог вырваться полем. В любом направлении. Но таких попыток не отмечено». — Мы растянулись. Здесь открытая местность, низина. Все видно. — Ну что ж, возможно, ты и прав, лейтенант. Все сделал верно, спасибо за службу. — Что за деревня такая? Гордин продолжал разглядывать в бинокль населенный пункт. — Ни коров, ни свиней, ни грязи по колено. — Гармошка не играет, — поддакнул лейтенант. — Это они так называют деревня. — Странные люди, эти острияки, и живут не как все. На всю деревню шесть жилых домов. Смотрите, какие симпатичные. Заборчики, дорожки, крыши из черепицы. А еще там мелкий заводик раньше был. Масло с молоком производили. Крохотные предприятия, три цеха, но местные говорили, что он уже лет двадцать закрыт. И стащились для коров з д е ш н е й луга, и от цехов одни стены остались. Вот поверьте моему слову, товарищ майор, с этого заводика радист и стучал. А уж как он туда проник, сами разбирайтесь. А мы больше п о л я н д а м д да о триангуляциям. В деревне не было ни живности, ни собак. Автотранспорт тоже отсутствовал. Два десятка красноармейцев за считанные минуты замкнули кольцо. Автоматчики шли по полю, сужая круг. Просочиться между ними было невозможно. т р о в а еще не поднялась, рельеф был несложный. По мере приближения к деревне интервалы сокращались. Крупа офицеров на двух машинах въехала в Тельгау. Автоматы держали на готове, покинув автотранспорт, быстро рассредоточились. Жилые строения тоскливо помалкивали. Их было мало. Хутор, а не деревня. Домики с черепичными крышами растянулись вдоль проезжей части. Их окружали низкорослые заборы, которые при желании можно было просто перешагнуть. В домах жили люди, хотя, возможно, и не в каждом. Оцепление сжало клочок местности, солдаты вошли в деревню. Большеухий красавец Амур палевого окраса рвался с поводка, м о л о т и л по воздуху упругим хвостом. Восемь бойцов окружили жилой сектор, залегли. Остальные прочесали заводик. Предприятие находилось в восточной части деревни. Обветшалые строения стыдливо прикрывались кустами. На заводе не было ни одной живой души. Помещение с м о т р е л и бегал Амур, что-то вынюхивал, потом сорвался с радостным лаем, погнался за б о д р а н о й крысой, жалобно выл, прищемив нос в узкой щели. «Работничек, мать его!» — удрученно покачивал головой капитан Зинченко. «На меня поводок наденет, о полезнее буду». «Так это же немецкая овчарка! Посмеивались красноармейцы. Она своих не сдает!» Жилые строения проверяли скрупулезно. Осматривали подвалы, чердаки и отдельно стоящие постройки. Шли последовательно от дома к дому, остальные здания держали на мушке. Два дома из шести пустовали. Жильцы съехали, двери были заперты на замок. Неприкосновенность жилищ — это для мирного времени». Замки решительно взломали, проникали внутрь, обследовали метр за метром. «Чужого не берем!» — предупредил лейтенант Маркуша. «Эти люди так бедствуют! Не стоит отбирать последнее!» «Нам бы так бедствовать!» — вздыхали бойцы, обходя комнаты. Овчарка повизгивала, путалась под ногами. «Амур, тебе не сказали, что надо искать?» — смеялись красноармейцы. В третьем строении на стук открыл бледный плешивый мужчина в безразмерной кофте. Побледнел, отступил, обнял мальчишку лет семи. Ребенок страдал болезнью Дауна, серьезным психическим расстройством. Он нелепо мычал, глупо улыбался, глаза косили. Произнести что-то вразумительное он не мог. «Пожалуйста, прошу вас, мы не делали ничего плохого». Выдавил м у ж ч и н а прижал к себе ребенка, стал судорожно гладить его по голове. Пацан почувствовал опасность, стал гримасничать, захныкал. Появилась женщина, выше мужчины, крепкая в кости, в безразмерных юбках и платке, повязанном вокруг шеи. Она боялась сказать лишнее слово, использовала мимику, утирала слезы, как будто злобные русские уже уводили ее ребенка. б а т вот ч е с т н о я Страшная, как моя жизнь!» — пробормотал с в е с н и к о в «И где они берут таких? Да еще и женятся на них!» «Не говори!» — согласился Несмелов. «Ее даже скромность не украшает!» «Ну, что поделаешь, любовь зла!» Красотой гражданка действительно не блистала. Оба родителя вцепились в ребенка, мужчина что-то бормотал, делал серьезное лицо. «Есть в доме посторонние», — осведомился майор контрразведки. Мужчины с ж е н щ и н о дружно замотали головами. Лосоватый субъект унял волнение, заговорил внятно. «Они мирные жители. Алоис и Хелена Хубер. Много лет прожили в Тельгау. У них больной ребенок, поэтому не смогли уехать. Хубер содержит с товарищем небольшой продуктовый магазин на восточной окраине Абервельда. Машины нет, ходит пешком. а сейчас магазин закрыт, живут на последние сбережения. Не надо их трогать, они ни в чем не виноваты. Семья была очень странной, но чего не случается в жизни. Амур а х обнюхал, дружелюбно помахивая хвостом. м у ж ч и н а с женщиной омерли от страха. Подняли руки, чтобы это чудовище чего не отгрызло. Малец. Придурковато улыбался, совал руки в морду собаки. Мать хватала его за плечи, но он вырывался, снова лез, демонстрируя полное бесстрашие. Гордин вежливо попросил позволить им осмотреть дом. До того вежливо, что самому смешно стало. — Да, разумеется, — закивал Хубер. — Нам нечего скрывать, в этом доме никого нет, кроме нас. «Люди жили небогато, но все необходимое в доме имелось». «Проклятые эксплуататоры!» — бормотал б у л ы ч е в бродя по комнатам. «Мелкие, ничтожные, но все равно эксплуататоры». «Конечно, сволочь этот Хубер!» — поддакнул Яша Лапчик. «Сам себя эксплуатирует, мироед проклятый!» Горден поднялся на чердак по скрипучей лестнице. Здесь можно было передвигаться, только пригнув голову. Посмотрел в окно. Солдаты обыскали дом. Рация не иголка, в шкаф не спрячешь. Поэтому закончили быстро. Хуберы мялись, словно бедные родственники. Мужчина поглаживал руку женщины, та к а м е н е л а с сделав страдальческое лицо. — Что вы ищете, господа? — несколько раз спрашивал Хубер. «Не надо все переворачивать, мы сами отдадим, вы только скажите». Осмотрели крохотный участок, а также ближние и дальние окрестности. В следующем доме проживала одинокая женщина средних лет. Она была туговата на ухо, постоянно переспрашивала, со страхом моргала, глядя на людей и собаку. Разрешение войти у нее не спрашивали, просто вошли и разбежались по комнатам. Женщина обреченно смотрела, как люди в форме переворачивают ее добро, бегает по комнатам страшная собака. Хозяйку звали Лео Томмель. 58 лет, одинокая, разведенная, бездетная. Работала бухгалтером на заводе автомобильных покрышек. Но предприятие закрыли полгода назад, и теперь она на пенсии. Плохо со здоровьем. Стала глохнуть, слепнуть, скачет давление. С соседями она почти не общается, живет за творницей, разве что иногда зайдет в гости Хелена Хубер. Обмолвится пару слов. Данная особа жила скромно, жаловалась на перебои с электричеством и никак не могла взять в толк, на каком языке говорят люди, вторгшиеся в ее дом, на болгарском или венгерском. «Вы много дней не выходили из дома, фрау Томель», — подметил Андрей. «Не видели сегодня посторонних?» — Что вы, никого не видела? — замотала головой женщина. — Я даже к окну не подходила. Шум н о с т а л о машины подъехали, люди забегали. Все равно не подходила. Не могу понять, господа военные, что вы ищете? У меня совсем не осталось сбережений. Затем опять был обыск. Мужчину звали Никлас Рихлер. Он был примерно того же возраста, что и госпожа Томель. Сильно прихрамывал, имел кудлатую шевелюру, обильно разбавленную клочками седины. Мужчина раньше был фермером, но давно разорился. Работал сторожем и охранником в городском отделе школьного образования. Имел машину, на которой ездил на работу. Старинный, дышащий, наладан Volkswagen. Иногда господин Рихлер подбрасывал до работы фрау Томель. Те благословенные времена, когда у них обоих была работа. Мужчина смотрел неласково, даже с вызовом, но на вопросы отвечал. Бирюков хватало везде, даже в высокоразвитой Европе. Майор настаивал. Не видел ли сегодня господин Рихлер что-нибудь подозрительное? Не встречал ли незнакомых людей? Мужчина фыркал. Что может быть подозрительного в этой богом забытой деревне? «Здесь проживают шесть человек, так и не у с т р о и ш их свою жизнь. И почему их в один прекрасный день должно стать больше?» Рихлер возмутился, когда красноармейцы направились к гаражу. «Там нет ничего. Вы не имеете права, это частная собственность». Последнее утверждение было явно из разряда курьезных. Но поведение мужчины насторожило. Что он мог прятать у себя в гараже? Красноармейцы приглядывали за ним, пока в гараже шел обыск. Чего только не было у этого Плюшкина. Старая машина окончательно развалилась, из нее был извлечен двигатель. На полках и стеллажах валялся всевозможный хлам, запасные детали к автомобилю, какие-то лампы, механические устройства, садовый инвентарь, фонари, стеклянная и металлическая тара. Бойцы, ругаясь, рылись в этом скарбе, что-то билось, катилось по полу. Рихлер кипел от злобы. Крышку подпола обнаружили случайно, под цементной пылью и куском брезента. Вот тут господин Рихлер стал откровенно психовать. Его держали за руки, пригрозили пристрелить при попытке к бегству. Оперативники уже предвкушали ценную находку. Но у этого куркуля было все, что угодно, кроме передатчика. Сотни банок консервированного мяса, рыбы, упаковки с шоколадом, галеты, шпик, консервированный горох. Этими запасами можно было прокормить роту. Красноармейцы смеялись, перебирали банки, а рихлер наверху выл а т о т ч а я н и е бессилия. Накопил он, конечно, предостаточно, и вряд ли при этом использовал законные методы. — Здесь только провиант, товарищ майор! — кричал из-под пола лейтенант Маркуша. — Что делать будем с этим добром? Реквизируем? Зачем ему все это? Социализм построить, голодать не будет. Это только при капитализме люди голодают. — Ладно, не трогайте, пусть чахнет на с в о е й провизии. — п о м о р щ и л с я Андрей. — Мы не продразверстка, чтобы отбирать последнее. — Выбирайтесь, мужики, а то господина Рихлера сейчас к Андратии хватит. «А вы не промах, господин Рихлер!» Майор похлопал перепуганного мужчину по плечу. «Запасов наделали, как белка. Только лишнее это, уверяю вас. Так и быть отнимать не будем, но поделитесь с соседями. Многие из них действительно испытывают нужду. Учтите, мы придем проверим». В последнем доме проживала еще одна семья, на этот раз бездетная. Им было слегка за сорок. Они долго не хотели открывать, но когда убедительный приклад завис над оконным стеклом, запоры отомкнулись. Граждане имели обреченный вид, мол, делайте, что хотите, хоть сразу к стенке. Женщина еще не рассталась с привлекательной внешностью. Муж был плотно сбит, имел невыразительное лицо, они крепко держались за руки. Пару звали Симон и Эмма м о р е ц Они обреченно смотрели, как их обнюхивает собака, как незнакомые люди с оружием переворачивают вверх дном их ж и л и щ е Мужчина работал в полиции, раскрывал преступления, занимался поимкой уголовников. По крайней мере, он так сказал. Но восемь месяцев назад пережил инсульт, с работой пришлось расстаться. Получал небольшое пособие. Супруга Эмма работала машинисткой в полицейском управлении, но неделю назад учреждения закрыли, а сотрудников отправили по домам без объяснения причин. Машина в семье отсутствовала, до окраины города было 10 минут ходьбы, а там уже курсировал автобус, на котором можно было доехать до работы. На вопросы супруги отвечали сухо и лаконично. «Ничего не знаем, ничего не видели». Зак р а д ы в а л о с ь ощущение, что, если бы и видели, ответ не изменился бы. Радиостанцию не нашли. Красноармейцы обшарили хозяйственные постройки, собрались возле старого неработающего колодца, задаченно смотрели вниз. — И чего уставились, как бараны на новые ворота? — разозлился лейтенант Маркуша. — Полезайте, проверяйте! — Хозяин объяснил, эту скважину пробурили много лет назад. Тогда еще воды не подводили к домам. Сейчас колодец заброшен, им не пользуются, а снести не доходят руки. Андрей внимательно следил за их лицами. Ни один мускул не дрогнул. Женщина тоже отнеслась к происходящему равнодушно. Но все же колодец проверили. Самого легкого бойца спустили на в е р е в к е а затем совместными усилиями подняли наверх. Он посмеивался. Вот оно какое, царство водяных и кикимр. о Деревню обыскали полностью, заглянули во все уголки. н е у д о м и м ы й Амур уселся на задние лапы, высунул язык и в о п р о с и т е л ь н о смотрел на людей. Что дальше? Объяснить собаке было нечего. Ситуация складывалась странная. Но почудиться радиотехникам не могло, передатчик работал, и использовать его в этом квадрате местности могли только враги. — Товарищ майор, давайте еще раз осмотрим заводик, — предложил сержант Артемьев из кинологической службы. — Первый раз мы только по верхам прошли. Амур не знал, что искать. А сейчас он всех обнюхал, о б р о д и л по деревне. Может, что-то и почует. Он в е д л и в ы й Если что-то есть, ни за что не пропустит. «Действуй!» — Горден потрепал пса за ухом. «Люди ничего не умеют. Покажи им, как надо!» Пса отпустили с поводка, он заметался по заброшенному предприятию, шустро бегал по лестницам, рыл носом в мусоре. При этом озабоченно ворчал и повизгивал. Странная мысль вселилась в голову. Рихлер оборонил, что в деревне проживает шесть человек. Почему, собственно, шесть, если семь? Малолетних инвалидов за людей не считает. Ошибся в подсчетах, бросил первое, что в голову пришло. Это могло, конечно, ничего и не значить. Призывный лай собаки привлек общее внимание. Амур явно не за крысой гонялся. Сделал уши торчком и сержант Артемьев. Побежал к своему питомцу, схватил за поводок, чтобы унять возбуждение. Овчарка на втором этаже копалась в строительном мусоре, сипла урчала. Схватила какую-то старую тряпичную перчатку, бросила под ноги Артемьеву. Тот опустился на корточки, повертел находку, вопросительно уставился на майора. — И что ты смотришь на меня? — спросил Гордин. — Ты на собаку свою смотри, с нее и спрашивай. Он взял перчатку, стал ее рассматривать. д н е н о в о е р в а н о е ж и р н о е обмусоленные. Так жаль, что собаки не умеют говорить. Амур продолжал рыться в мусоре, призывно тявкал. Андрей сообразил, приказал сержанту оттащить собаку. Махнул красноармейцам. Они за несколько минут очистили от мусора участок пола рядом с лестницей. Открылась любопытная картина. В полу зияла дыра, торчали огрызки арматуры. Их отогнули и придавили к полу, чтобы не мешали. Дыра была заложена кусками бруса. Его извлекли, выбросили, потом с торжествующими криками достали громоздкую радиостанцию в холщовом мешке. «Амур, да ты находка!» — смеялись люди. «Вот кому надо орден давать!» «И что дальше, сержант?» — спросил Андрей. «Сможет твой питомец п р и в е с т и к радисту?» — А как же, товарищ майор, — заулыбался сержант, — я же вам говорил. Хорошо, что меня послушались. Красноармейцы ворвались в дом. Завизжала женщина, захныкала ребенок. Отца семейства, Алоиса Хубера, прижали к стене, он и пикнуть не успел. Мужчина оторопел от страха. Выкатились глаза, остатки волос на голове встали дыбом. Меньше всего этот жалкий, нескладный тип походил на вражеского радиста. Амур рвался с поводка, злобно лаял на мужчину. Покачнулась Хелена, супруга Хубера, схватилась за край стола, чтобы не упасть. Ее отвели в соседнюю комнату, не спуская глаз. Туда же отправили и ревущего ребенка. а а р т е м ь е в убери собаку, нам все понятно», — сказал Горден. Но Амур продолжал истошно лаять, скреб когтями пол. «Это было интересно». Задержанного обыскали, оружия при нем не было. Потом развернули, извлекли из заднего кармана перчатку, о которой он забыл, а может, не придал значения. Перчатка была скомкана, занимала мало места, точная пара той, что нашли на заводе. — Все понятно с вами, господин Хубер, — усмехнулся Горден. — Шило в мешке не утаишь, а тайное всегда становится явным. Вы извлекли передатчик из тайника, пристроили его там же, работали в эфире, когда услышали шум. Вы увидели, что долину окружают, и шансов на побег уже нет. Стали лихорадочно прятать радиостанцию. Убрали в мешок, сунули в дыру, сверху заложили брусом. Потом надели перчатки, стали нагребать сверху мусор, но спешили. Перчатка слетела с руки. Поднимать ее вы не стали». Вторую перчатку сунули в задние карманы, побежали в деревню или поползли, кто вас знает. На открытых участках хватает канав, по которым можно добраться до жилых строений. Интересная у вас семейка, господин Хубер. «Никакой он мне не муж», — взвыл из соседней комнаты Хелена. «Я его вообще не знаю». «Ну, слава богу», — похмыльнулся капитан Зинченко. п т о м уж подумали, что совсем мужик сбрендил. «Хорошо, я все скажу», — пролепетал х у б е р «Только отпустите и уберите собаку». Красноармейцы отошли. Артемьев выволок из дома оскалившегося Амура. «Рассказывайте», — потребовал Гордин. «Кому вы р о д и р о в а л и о чем сообщение? Где находится демонтированная лаборатория по производству фальшивых денег и документов?» — Да, конечно, я не буду ничего скрывать, — пролепетал мужчина. — Это я отправил сообщение. Он был не глуп, наблюдателен и имел отменную реакцию. А ведь образ себе создал совсем иной. Он вывернулся, словно у ж ударил красноармейца локтем в висок, тот отшатнулся. Второй получил кулаком под дых, и на пару мгновений загородил собой злоумышленника. Это был вопль отчаяния, последний шанс, и Хубер не приминул им воспользоваться. Он метнулся назад к лестнице на чердак, ловко взлетел по ней наверх. Гневно заорал Балычев, оттолкнул хрипящего к р а с н о а р м е й ц а кинулся к лестнице, стал карабкаться следом. Хубер был уже наверху, с силой захлопнул крышку люка, она огрела Балычева по голове. Он сорвался с лестницы, выронил автомат, его подхватили, он повалился на колени, стиснул руками пылающую макушку. С такими штучками и до сотрясения недолго. Гордин вскарабкался по лестнице, отбросил крышку. Прогремел выстрел. Майор присел от неожиданности. Откуда у Хубера оружие? Стреляли из Вальтера? Значит, пистолет был спрятан на чердаке? Раздался топот. Хубер подбежал, видимо, хотел повторить фокус с крышкой. Андрей полоснул из автомата, преступник отшатнулся. Снова топот, разбилось стекло. Андрей влетел на чердак, выстрелил для страски. т С потолка осыпалась щепка, отламывались пласты штукатурки. Дважды грохнул Вальтер, но пули никого не зацепили. Хубер совсем отчаянием использовал свой последний шанс. Он разбил стекло, вывалился наружу на козырек над верандой, крытой черепицей. Тело затряслось, катясь по наклонной плоскости. Андрей подбежал к окну, ушиб голову о низкий потолок. Стекло хрустело под ногами. «Поздно! Уже не схватить!» Хубер докатился до края козырька, ухитрившись не выронить пистолет, и упал вниз. Он был словно гуттаперчивый цирковой артист. Сгруппировался в полете, оттолкнулся ногами, кинулся бежать через двор. Как назло, на узком пятачке никого не было. Он появился в зоне видимости, бежал заметно прихрамывая. Все же без последствий не обошлось. в с ё произошло внезапно, бойцы не успели среагировать. Но уже шумели, надрывно лаял а м о р Андрей целился в ноги. Но пот разъедал глаза, мишень ускользал из прорези прицела. Где-то слева уже бежали люди. «Не убивать!» — крикнул сообразительный лейтенант Маркуша. Поздно опомнились. Думали, командир на чердаке с этим упырем один разберется? Хубер дохромал до края участка, выбил ногой х л и п к у ю ограду, вывалился на улицу. Мишень полисала перед глазами. — Зачем стрелять? — мелькнула мысль. — Куда он денется? — Стой, сволочь! Звонко выкрикнул в Несмелов, прыгая с крыльца. Лейтенант покинул слепую зону, бежал через двор с пистолетом на вытянутой руке, х л о п а л по ведру пустая кобура. Он стрелял, но в Хубера не целился, п о л и л абы куда. Мемец вдруг резко повернулся, о скалился вскинул в а л ь т е р Несмелов успел бы среагировать, но в этот момент затвор заклинило. Как всегда, вовремя. Хубер уже давил на спусковой крючок. Несмело в сообразил, что добегался, отчаянно закричал. Андрей дал очередь. Автомат задрожал в руках, разлетелись веером пули. Ну, не было другого выхода. Не привык он жертвовать людьми ради выполнения работы, пусть даже важной и неотложной. Хубер схватился за простреленное плечо, выронил пистолет. «Самое время остановиться!» Но пули с папыша продолжали сыпаться, палец застыл на спусковом крючке. А когда майор снял его, х у б е р уже отбросила на дорогу. Он валялся, истекая кровью, и не подавал признаков жизни. Горден плохо помнил, как скатился по лестнице, кого-то оттолкнул, он задыхался от злости. «На кого злишься, товарищ майор? На себя надо злиться!» Он выскочил во двор, где уже собрались люди. Скулил, испугавшийся Амур, лейтенанта несмелого трясло. «Командир! Какого черта? Зачем ты его убил?» — кричал капитан Зинченко. Хубер уже не шевелился. Три пули в груди, одна в плече. Такое кого угодно заткнет. Остался только кривой оскал на мертвой физиономии. «Перехитрил я вас, дескать?» — Понимал, ублюдок, что на допросе р а с к о л и т ь с я что в СМЕРШе не таких раскалывали, а умереть не дадут. Придется жить и мучиться. Решил найти свой конец задорно, с музыкой, да еще забрать с собой кого-нибудь. Но с последним не сложилось. А не то Горден до конца жизни бы себе этого не простил. — Командир, зачем? — недоумевал Зинченко. — Он бы никуда не убежал. Вы этого спроси — удивнул Андрея на бледного лейтенанта. «Я, кажется, вам обязан, товарищ майор», — пробормотал Несмелов. «Даже не знаю, чем расплачиваться буду». «Это мы решим», — процедил майор, склоняясь над покойником. «Вдруг еще живой. Чего не бывает». Больше вопросов не возникло. Все все поняли, сокрушенно вздыхали. «Я же лапчик снисходительно похлопал Несмелова по плечу». — Не повезло тебе сегодня, Женька, еще чуток, и мог бы узнать, что происходит после смерти. — Да ни черта не происходит, — проворчал б а л у ч ё в Лежишь себе, как дурак, вокруг темно. Досадно было, выть хотелось, столько усилий все коту под хвост. Хелена Хубер сидела на кухне, обливаясь слезами, прижимала к себе присмиревшего мальчонку. — Невиновна я ни в чем. Она давилась рыданиями. — Никогда не видела э т о т ч е л о в е к Вы деревню окружили, уже машины тут ездили. Солдаты ходили, когда он забрался через заднюю дверь. Не пойму, почему открыто ее оставила. Приставил нож горло Ника, сказал, чтобы не орала. — Я поняла, что вы его ищете. — Говорит, мы семья, я твой муж, а это наш ребенок. Мол, документы спрашивать не будут, надо только немного притвориться. А если выдам, то он сразу же горло Ника перережет. Что я должна была делать? Это мой сын. Одна его воспитываю. Поверьте, я его впервые видела, сильно испугалась. А он говорит. Ты молчи, я сам все буду говорить. Это была странная история. А как же пистолет, спрятанный на чердаке? Метался по незнакомому дому и прятал оружие? Но женщина подозрений не вызывала, вела себя естественно. И истерика ее выглядела ненаигранной. Вряд ли она могла сообщить еще что-то вразумительное. Некрасивое лицо окончательно подурнело, она размазала слезы костлявыми пальцами. Яша Лапчик с группой убыл по соседям, а Гордин снова допрашивал женщину, которая понемногу приходила в себя, потом курил на крыльце, пытаясь здраво оценить ситуацию. В Эббервельде был единственный важный объект — засекреченная типография. А Лоис Хубер, в кавычках, короткий сеанс радиосвязи, события вчерашнего дня — это з в е н ь одной цепи. Все они так или иначе связаны с упомянутым объектом. «Вывести ценный груз немцы не смогли. Спрятали». Что дальше? Оставить в тайнике на неопределенный срок? Опасно. И невыгодно. Зачем им этот груз, если война все равно проиграна? Это не важно. Предприимчивые дельцы найдут этим ценностям применение. Врагов Советского Союза на планете хватает, нацистская Германия в этом списке не последняя. Груз могут сбыть союзником, могут оставить себе для использования после войны. Значит, груз обязательно п о п ы т а е т с я вывести. Не с этим ли связан сегодняшний сеанс связи? Что станут делать, узнав, что Хубер мертв? Могут все отменить. Или нет? Особенно, если не узнают, что он мертв. Все было зыбко, неопределенно. Место, сроки, состав исполнителей — вилами по воде. В Эбервельде и окрестностях действует развитая агентурная сеть, созданная для безопасности объекта. Плюс непосредственная охрана тайника, где бы он ни находился. Местность к востоку от а б о р в е л ь д а все больше привлекала внимание. Вернулся лейтенант Лапчик с красноармейцами. «Поговорили с людьми, товарищ майор». Теперь они точно были уверены, что мы пришли их расстреливать. А госпожа Томель, когда узнала, что мы по другому поводу, так растрогалась, с что хотела накормить нас обедом. Но мы устояли. Фрау Хубер, по общему признанию, проживает одна, никакого мужа у нее нет. Ребенок есть с этим, не с п о р и т Но кто его отец с д е л а т ь темное? Мужика с нашими приметами никто не видел. Все дружно пожимают плечами. Вроде сходится, товарищ майор. Ворвался в дом, приставил нож к горлу ребёнка. Мне сразу показалось, что она ведёт себя неестественно, с таким страхом смотрела на этого мужа. А тот от ребёнка не отходил. Думаю, он прибыл в долину утром, может, через скалы пролез или из города нарисовался. Передатчик на заводе был спрятан, просто так эту тяжесть не унесёшь. Отсюда и работал. Отстучал сообщение, нас засёк и давай импровизировать. По краю ходил. Мы же с соседями разговаривали, могли упомянуть и прочиту Хубер, вот бы те б удивились. — Да, похоже, так и было, — допустил Гордин. — Оставим ее в покое, пусть живет спокойно. — Это что же получается, товарищ майор? Даром полдня провели, — расстроился молодой лейтенант. — А так многообещающе все начиналось! Сматываем удочки. — Спешить не будем. Покачал головой Андрей. «Имеется пара другая мыслишек. Будете хорошо себя вести, поделюсь». «Зыбкая теория, но чем черт не шутит? Собирай людей, лейтенант. Куда они все разбрелись? Понравилась сельская жизнь?» «Так мы не уезжаем, товарищ майор!» — насторожился Лапчик. «Уезжаем», — хмыкнул Горден. «А если быть точнее, делаем вид».